Царь не вымолвил ни слова Кликнул тотчас Тременова Что? Опять за океан, говорит царю Иван Нет уж, ждутки ваша нет, милость нет, Уже нет, то нет, во мне нет, все сбилось нет, Не поеду нет, нет, Ни нет, за да что Нет, нет, Иванушка Не то Завтра я хочу заставить На дворе котлы поставить И костры под них сложить Первую думаю, налить До краев водой студенной, А второй водой вареной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 Рядиться мне с тобой, Закричал он, но смотри Если ты в рассвет зари не исполнишь повеление, Я отдам тебя в мученье Прикажу тебя пытать По кусочкам разрывать Вон отсюда полис Тут Иванушка, рыдая, поплелся на синовал, где конёк его лежал. Что Иванушка не весил? Что головушку повесил? Говорит ему конёк, чай наш старый женишок снова выкинул затею. Пал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. Ах, беда конёк сказал. Вот уж служба, так уж служба. Тут нужна моя вся дружба.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 Где котлы мордой макнул, На тебя два раза прысну, Громким посвистом присвисну. Ты смотри же, не зевай! В молоко сперва ныряй! Тут в котел с водой вареной, Оттуда во студенной. А теперь и Молись, да спокойно спать ложись!